а железные пальцы душили Мура, торопясь убийством, умело и быстро скручивая посиневшую шею. Рен выбежал из засады. Мутные глаза нападающего обратились к нему. Придерживая одной рукой бьющегося в судорогах солдата, протянул он другую к Рену, защищая лицо. Рен ударил его по голове дулом револьвера. Тогда, бросив первую жертву, убийца кинулся на вторую, пытаясь свалить противника, и выказал в этой борьбе всю ловкость, свирепости и отчаяния. Некоторое время, резко и тяжело дыша, ходили они вокруг оглушенного часового, сжимая друг другу плечи. Вскоре противнику лейтенанта удалось схватить его за ногу и спину, лишив равновесия, при этом он укусил Рена за кисть руки. В его лице не было ничего человеческого, оно сияло убийством. Мускулы жестких рук трепетали от напряжения. Время от времени он повторял странные, дикие слова, ож на крик птицы, Рен ударил его в солнечное сплетение. Страше лицо пометвело, закрылись глаза, ослабев метнулись назад руки, и некто упал без сознания. Рен молча смотрел на его лицо, осунувшееся от боли и бешенства. Но не это изменяло и как бы преображало его. Среди породистых резких черт Выступали иные, разрушающие для пристального взгляда прежнее выражение этого страшного, как маска лица. Оно казалось опухшим и грубым. Реэн связал руки противника тонким ремнем и поспешил к муру. Часовой хрипло стонал, растирая шею. Он лежал на своем ружье. Реэн зачерпнул каской воды, напоил солдата, и тот слегка ожил. Усталоое лицо Рена показалось ему небесным видениемм. Он понял, что жив и схватив руку лейтенанта, поцеловал ее. Глупости бормотал рээн. Я тоже обязан тебе тем, что вы убили его. Убил? Да, почти. Реэн стоял над головой Мра, скрывая от него человека, лежавшего со связанными руками. Чаовой сел, держась за голову. Реэн поднял ружье. Мур сказал он: « В состоянии ты точно понять меня. Да лейтенант, Встань и уходи в заросли не оборачиваясь. там ты подождёшь моего свистка, Но боже сохрани обернуться, слышишь мур, иначе я пристрелю тебя. Итак ты меня пока не видишь. Иди. Для шуток не было места. Чаовой сознавал это, но не понимал ничего. Неуверенные движения Мра выказывали колебания. Рен увидел четверть его профиля и щелкнул курком. Еще одно движение головы и я стреляю. Он с силой толкнул Мра к лесу: Ну Ржье остается на лужайке до твоего возвращения. Жди смены. Помни, что я не приходил и подожди рассказывать до утра. Мур пошатываясь исчез в лунном лесном провале. Рен поднял связанного и прошел с ним в чащу на расстоянии недоступное слуху. Сложив ношу, Он занялся пленником. Связанный лежал трупом. « Удар был хорош, — сказал рэн, но чересчур добросовесттен. Он стал растирать поврежденному сердцу, и тот болезненно дергаясь, вскоре открыл глаза. Блуждая остановились они на Рене, вначале с недоумением, затем с ненавистью и горделивым унынием. Он изогнулся, приподнялся, пытаясь освободить руки и, поняв, что это бесполезно, опустил голову. Реэн сидел против него на корточках. Он боялся заговорить. З звукк голоса отнял бы всякую надежду на то, что происходящее сон призрак или на худой конец больной бред. Наконец он решился. Капитан Чербиль сказал Рэн: « Происшествие сегодняшней ночи невероятно, объясните их Связанный поднял голову. любюопытство и подозрительность блеснули в его подвижном лице. Он не понимал Рена. Мысль, что над ним смеются, привела его в бешенство. Он вскочил, усиливаясь разорвать путы. Тотчас вскочил Ирен. «Собака-солдат», — заговорил чербель, но смолк, чувствуя слабость, результат бокса, и прислонился спиной к дереву. Отдышавшись, он снова заговорил. «Называйте чербелем того, кто привел вас с вашими ружьями в эти леса. Мы вас не звали. Повинуясь жадности, которая у вас белых в крови, пришли вы отнять у бедных дикарей все наши деревни съезжжены наши отцы и братья гниют в болотах пробитые пулями женщины изнурены постоянными переходами и болеют вы преследуете нас за что разве в ваших владениях мало полей зверя рыбы и дерево вы испугиваете нашу дичь олени и лисицы бегут на север где воздух свободен от вашего запаха вы жжете леса как дети играя пожарами воруете на хлеб скот траву топчетите посевы уходите или будете истреблены все Я вождь племени рот до бану кап знаю что говорю вам не перехитрить нас мы лес из-за каждого дерева которого подкрауливает вас гибель Чербель с ужасом вскричал рэн я ждал этого, но не верил до последней минуты кто же вы?